Глава одиннадцатая. Проглотив первую жертву, волна подлезла под нашу лодку. Играюча вскинула ее к облакам, сыпавшим мелкой колючей крошкой. И я закрыла глаза. Повезет, я смогу выплыть. Смогла бы, не будь на мне платье и цепи. Я не замерзну с Токином. Но как плыть? Мы рыхнули вниз, завизжала истошно беременная. Нас окатило пеной и далеко отнесло от потерпевшей крушения лодки. Два стражника, везшие нас, не проронили ни слова, не считая непрекращающейся ругани. Женщина вцепилась мне в плечо до боли. Каторжники дернулись было к борту, и стражник заорал, замахнувшись на них веслом. «Сидеть!» и выдал бранную тираду. Головы и тела терялись в волнах и навсегда пропадали. За опрокинутую лодку удалось схватиться стражнику. Я всматривалась, где остальные, но они были, возможно, уже на дне. Выбраться со скованными руками и ногами почти невозможно. Плюс адский холод. Криков не было слышно. В тон еще и не кричат. Нас относило все дальше, к берегу. Лодку снова подкинуло на волне. И на самом верху я осознала, что мои желания поняты вселенной неверно. Но исполнены. Я свободна. И я вдова. Один из каторжников рванулся, и ткнул в воду ту самую трость с золотым набалдашником, которую я приметила раньше среди вещей. И я разглядела в толще воды все еще живого своего мужа. Лодку опять понесло на гребне. Но полковник Дитрих успел уцепиться за трость. Стражники не смотрели на нас. Кто сдохнет, туда и дорога. Они пытались удержать лодку от опрокидывания. Несколько метров настащило по поверху с бешеной скоростью. Волна у берега резко плеснула, лодка дала отчаянный крен, и Спаситель вместе с моим мужем ушли под воду. От внезапного сильного толчка мы повалились друг на друга. Лодку выплюнуло на камни, а два тела взамен уволокло на глубину. Я чувствовала, что лодку тащат, и это было уже не море. Сперва на берегу очутилась лодка. Потом схватили поперек спины, лежащую поверх остальных, меня. Грубо, словно негодную вещь, и выкинули, как на помойку. Я упала плашмя на мокрый камень. Меня накрыло волной с головой, но море не рассматривало меня как добычу. Удовлетворилось теми, кого уже сожрало. Было ли мне жаль людей? Я понятия не имела. Не включалась эмпатия там, где я и себе не могла помочь. Я вся мокрая при такой низкой температуре и даже Токин не сможет меня спасти. Я извивалась, отползала от воды, и цепи тянули меня обратно. «Эй, ты живая!» — услышала я громкий окрик. Кто-то рывком поставил меня на ноги, хлопнул рукой по щеке. Я зашипела и вкатила ответную пощечину. Плохо видя кому, море было соленым, как красное, и разъедало глаза. «Ага, живая!» «Факин!» «Тащи сюда позатую пусть это ее обхаживает вон еще кто то ловите его видела я размытые пятна под ноги с громким плачем свалилась беременная стражник толкнул ко мне еще кого то и тут же этот кто то опрокинул меня на камни схватил немощными ручонками за воротник и заверещал заткнись перекрывая все прочие звуки Завопила я, и руки мои, кстати, нащупали мокрую паклю волос. Выжила беременная, и это приставучая дрянь. А остальные? Если ты не захлопнешься сию же секунду, я тебя закопаю. Барышня Селиванова мечтала добраться до моей шеи. До шеи котенка Огла и Дитрих. Не зная, что Юлия Гуревич в два счета отвернет ей башку. В моем личном рейтинге идиотов Селиванова обошла всех на корпус. На пороге смерти лезть с пустыми разборками. На левую кисть я намотала длинные патлы, правой слегка заломила ей руку. И даже цепи мне не мешали. Хороший прием. Беспроигрышный, парализующий. Селиванова визжала, не в силах вырваться. Любое движение причиняло ей дикую боль. — Еще раз разявишь пасть? «Еще раз я тебя здесь увижу!» — шипела я, неуверенная, что она меня слышит за собственными ненормальными воплями. «Еще раз!» — уяснила. «Тебе кадрга покажется раем, клянусь! Поняла?» И я для эффекта дернула ее руку и волосы одновременно, а затем отшвырнула ее от себя. Час-два она ко мне не полезет. Имелся бы у нее нож, уже пырнула бы. Чёрт с ней. Я поднялась, шатаясь. Слёзы смыли, наконец, едкую соль. И видела я нечётко, но ориентировалась. Беременная, шубы на ней уже не было. Её муж и второй каторжник из моей лодки рядом со мной, все вымокшие, все дрожат. Как всё это скверно. Корчится Селиванова, побывавшая в стылой воде. Она тоже ведь не жилец. На берегу отплёвывается стражник, Второго вместе с опрокинутой лодкой вытаскивают на берег. Принцесса уходит. Ей ни до чего дела нет. И тут я сообразила, что никто не выгрузил наши вещи. Такой мелочный способ обогащения. Мои драгоценности. Впрочем, здесь я могу ими порадовать только чаек. К лодке, кроме стражника, прицепился кто-то еще. И меня подмывало подбежать туда и посмотреть, Кому повезло? Кто любимец судьбы настолько, что она предпочла подарить его не костлявой, а каторге. Кто-то тучный и пожилой. Похоже, один из сыльных, Но не мой муж. И не тот, кто протянул ему руку помощи и сгинул сам. Дворянская честь и дворянская глупость. Я видела собственными глазами то, о чем читала тысячу раз. Насколько аристократия предсказуема. Но использовать это вряд ли смогу. Здесь всем заправляют те, кто стоит за нашими спинами. Наши палачи — крупные мужики, похожие как братья в одежде, которая удивительным образом не намокла. Что это? Магия? Такое возможно. На волосах и бородах стражников повисали свежие льдинки, а по курткам и штанам стекали струйки воды и высыхали на ветру оставляя разводы. «Все, пошли!» — раздался хриплый окрик. «Что встали, колодники? Шевелитесь, если не хотите сдохнуть тут на радость ратаксам!» Как много желающих сожрать наши грешные души. Дожидаться, пока я увижу ратаксов, а ратаксы меня я не хотела. На спинками, как стадо, погнали вперед. Берег был каменистый, неровный с нанесенным за долгие годы крупным песком. И чем дальше нас отводили от моря, тем меньше становилось песка, и появлялось все больше камня, скользкого, покрытого солью. Вот что здесь повсюду — соль, горькая, как слезы, и дорогая. Ноги то и дело теряли опору. Над побережьем стояли стон, плач и, как приговор, звон цепей. Из тех каторжников, кто оставался в сознании, я единственная молчала. Токен — по-настоящему волшебная вещь. Я будто попала на тропическом курорте под теплый освежающий дождь. Ветер дул мне в лицо, и я досадливо утирала рукавом выступавшие слезы. От песка и от ветра. Не жалко. Я клянусь, никого мне не жалко. Кто бы стал меня здесь жалеть? Короткий путь до укрытия переживут не все. Я, возможно, не переживу его тоже. Мне рано с надеждой смотреть в туманное будущее. Его у меня запросто может не быть. Каторжники дергались, как в припадке, с трудом переставляли ноги, падали. Стражники подбирали их и ругались. Орала и сотрясалась в судорогах Селиванова. Беременная давно замолкла и рухнула. И тащили ее, как мешок ни о чем не заботясь. Идущий передо мной грузный стражник вдруг встал, замахал руками, останавливая остальных. И я обернулась, хотя и подозревала, что получу за это аплюху. Два стражника побежали к кромке воды, там кто-то лежал. Я вгляделась, человек в руках держит трость. И даже здесь, где солнца нет и в помине, золотой набалдашник блестит сам по себе. Я посмотрела на старшего стражника. Мол, хватит уже собирать гарантированных покойников. Отведи нас куда-нибудь, пока и мы все тут не перемерли от переохлаждения. Хотя и смерть всех, кроме меня, вопрос времени. И сперва вздрогнул он и отвел взгляд. А затем вздрогнула я, когда стражник послушно, словно мысленно я дала ему приказ. Опять замахал руками, давая команду всем двигаться дальше. Перед нами маячили развалины форта или замка. Красные, но слишком темные, чтобы быть единственным ярким пятном. И за ними теснились невысокие, всего в несколько этажей, черные с белым скалы. Я видела маленькие фигурки, повисшие на веревках на белых пятнах. И догадалась, что пятна — соль. Снова соль. Соль в моем мире некогда была дорогой и редкой приправой, Но здесь, скорее всего, на всей планете было единственное месторождение, и добыча соли была сопряжена с риском не только из-за монстров. Климат добирался до каторжников не хуже голодных тварей и истреблял их не менее беспощадно. Под скалами виднелись низкие в человеческий рост бараки, и над одним из них ветер размывал оскалы дымок. Нас разделили неподалеку от форта. Не таким уж и развалившимся он был, обитаемым. Кое-где горел в окнах свет, и мужчин потащили к баракам, а нас, трех женщин, затолкали в тесный кирпичный мешок и затем в какую-то комнату. Лишь здесь я вернулась в реальность из своего уютного теплого кокона. Несчастную беременную бросили кулем у порога. Селиванова мычала, мелко тряслась, и, хватаясь за деревянный стул, пыталась подняться. Низкий потолок, усыпанный кирпичными обломками, пол, старая мебель. Почти нет света. Кроме как из окна. И свеча, как от озноба, и кает на столе одиноко. И нет печи. «Тепло!» — крикнула я единственному оставшемуся с нами стражнику, который равнодушно застыл в ожидании прихода начальства и его дальнейших распоряжений. «Нужно тепло!» «Что вы стоите?» Стражник безразлично покосился на меня, потом проследив за моим взглядом на беременную женщину. Я не сказала бы, что срок у нее большой, но что можно рассмотреть под ее арестантским платьем? Селиванова поднялась, прибилась к столу, подальше от меня. Утробно подвывала, ее колотила дрожь, но ее ненависть ко мне я чувствовала каждой клеточкой и не строила иллюзий на ее счет. Она ждет, когда сможет до меня добраться. Мне было не до нее. «Ты!» — рявкнула я стражнику, выбирая все же цензурные слова и кривя от досады губы. А ведь отличная идея могла бы прийти мне в голову немногим раньше. Вывалить на графа фон Зейдлица весь словарный запас и посмотреть, что он будет делать. Может быть, он решил бы, что настоящая Аглая сбежала, а вместо нее... Нанятая уличная деваха. Вздор. Нет, он все же ее отец. Никто не мешает мне здесь и сию минуту продемонстрировать крепкие выражения. Смотри на меня, мешок дерьма! И мне плевать, твоя ли эта забота, что половина каторжников передохла еще в пути! Стражник нервно дернул щекой и сжал сильнее здоровенную, сантиметров сорок, дубинку. Сейчас у него дернется и рука. И это незатейливое оружие будет применено к одной не в меру наглой бабе. К графине, допустим. Но когда это было? Ах да, каких-нибудь семь дней назад. Я протянула руку и вцепилась в кожаный лацкан. Пальцы скользили, как будто куртка была пропитана жиром. Огонь, кровать и горячая сытная пища! Прошипела я, глядя стражнику прямо в глаза. Сейчас же, или за твою продырявленную башку будут драться все местные твари. Отпусти меня! прохрипел он, выпучив глаза. И я почувствовала, что он прилагает все силы, чтобы от меня отстраниться. Но я его не держу. Что я могу? Меня легко зашибить до полусмерти одним ударом. Кля-клятая дрянь! Отпусти! Ты же меня задушишь! Я разжала пальцы, и стражник шарахнулся от меня, как от прокажённой. Селиванова заткнулась, и я быстро оглянулась на нее. Выражение ее лица было брезгливым и полным страха и боли. Она клятая! взвизгнула она. Клятая! Почему ты не сдохла? Ну почему? За ее спиной изнемогала еле живая свечка. Я посмотрела на беременную на полу. И у меня окончательно сдали нервы. Огонь! Заорала я, вытянув руку к свечке. И случилось то, чего я не ожидала никак. Распахнулась дверь комнатки, чуть не ударив беременную. Потом дверь входная. Через короткий коридор вылетел ветер с улицы. На столе закрутились смерчем листы бумаги. Свеча полыхнула невероятно. И моментально стол занялся. Возгорание происходит не так, но я не изумилась. В моем мире существовали умирающая женщина, нерожденный ребенок, источник тепла, бесполезный стражник и Селиванова, кинувшаяся от огня. Из-за она потеряла равновесие и растянулась на полу с отчаянным криком. «Все да!» – забормотала я, подтягивая беременную к горящему столу. Я не подумала об опасности – что пламя охотно перекинется на что-то еще, что вес Аглая никак не больше пятидесяти килограммов, а беременная тяжелее ее раза в два. Она и без живота была женщиной в теле. Путались цепи на руках и ногах, цеплялись. Я отпнула с дороги выпавшая откуда-то старый кирпич и больно ушибла пальцы. Но справилась, усадила женщину в метре от огня и принялась таскивать мокрую, пропитанную солью одежду. Мне мешали цепи, что свои, что чужие. Я лупила женщину по щекам. Стоны, крики, звон металла и звук коротких сильных шлепков. Сработало. «Сейчас. Ну-ка, смотри на меня. Смотри. Говори со мной. Слышишь? Как тебя зовут? Говори!» «Ты, Атора?» Я прочитала ее имя по губам и озадаченно хмыкнула. «Любопытно. Или нет?» «Отойди! Отойди от меня! Отойди!» «Ага!» — ухмыльнулась я и не подумала подчиниться. Теодора прерывисто дышала, дрожала, пыталась вырваться. Подоспел стражник, тоже начал ее раздевать. Еще один стражник приволок теплое одеяло и стоял над нами, слишком близко к огню. «Стол странно горит», — отметила я мельком. Ведь так сложно рассуждать и бороться с сопротивляющейся женщиной. Но мне помогали. И опять я не задавалась вопросом, что их заставило: сопереживание или что? Теодора начала дико визжать, когда мы со стражником добрались до ее исподнего. Она уже не вырывалась, а зверела, но что говорить мы сильнее. Стражник додумался разомкнуть на руках Теодоры цепи. Я обратила внимание, и выбросила из головы, что у охраны имеется универсальный ключ. Достать его возможности нет. Он толстой цепочкой пристегнут к поясу. Уже два стражника сдирали с Теодоры остатки белья. Один даже вытащил нож, резанул по спине некогда белую сорочку, и голое женское тело не вызвало у мужчин ничего, кроме сочувствия. «Что же, у каждого из них была, черт возьми, мать». Обнаженную Теодору завернули в тяжелое, пахнущее зверем одеяло из шитых шкур. Я, почти теряя сознание, разогнулась и встала. Теодору, рыдающую еще пуще, чем прежде, теперь уже, наверное, от стыда, подняли и повели куда-то вглубь здания. Я осмотрелась. Селивановой не было видно. В небольшое помещение набилась тьма стражи. И я удивилась, как много их тут. Одинаковых, бородатых в разводах соли, а впереди всех стоял худой пожилой человек с серебряными палетами на темной куртке. «А теперь убери это!» негромко скомандовал он. Я нахмурилась. Какого черта он от меня хочет? «Потуши сейчас же огонь!» «Туши сам!» предложила я и перестала вспоминать правила этикета. «Какой к чертовой матери этикет? Здесь каторга, а не дворец!» и я сильная, а не леди на королевском приеме. Я устала, я голодна, я только что потеряла мужа, я чудом не умерла. Покажи мне, где мы все будем жить, и принесите поесть, и снимите с меня эти проклятые цепи, я никуда отсюда не убегу». Начальник стражи качал головой и усмехался. Затем повернулся к стоящему рядом подчиненному и что-то негромко ему сказал. Тот передал команду дальше. За толпу вышли несколько человек со старыми, разъеденными ржавчиной ведрами. Один за другими они выливали воду на пылающий стол. А до моего полуспутанного сознания дошло, что пламя и до вмешательства со стороны угомонилось и стало тише. «Все цело», — сказал один из стражников, рассматривая залитый стол без малейших следов горения. «Намокло только». Господин комендант, высушить? И правда, она клятая. Огонь клятый. А ну, как она нас всех тут уморит? Мне бы в этот момент подумать, что я сотворила и как, но не осталось ни сил, ни желания. Нет у меня никакой магии. Это ясно. Иначе я сама бы сгорела в святом огне. — Высечь ее, — коротко велел комендант, кивнув на меня. Повернулся и вышел. Перед ним расступались, давая дорогу, а меня крепко взяли за плечи с двух сторон. Не вырываться».